Глава 15 Первым делом Даша сняла с двери лист ватмана, свернула его в трубочку и, сунув подмышку, достала из кармана желтой куртки брелок с ключами. Едва вошли в прихожую, в комнате тревожными очередями, словно вызывала междугородная, зазвонил телефон. Каретникова прошла к нему, сняла трубку и шутливо ответила. «Ау!» — Ага, миленький, Дарья Викторовна Каретникова собственной персоной вам в ножки кланяется. По голосу узнал. — А зачем пароль пытаешь? — Так я тебе и скажу, что привезла из Риги два чемодана дефицитных тряпок. Даша обвела взглядом квартиру. — Нет, Коленька, у все в полном ажуре. От имени генерала объявляю благодарность за доблестную службу. Служи, служи, а вот до прапорщика дослужишься. «Не болтай лишнего, миленький!» «Ну ладно, будь здоров, не кашляй!» Пока хозяйка разговаривала, Бирюков внес чемоданы в комнату и огляделся. Двухкомнатная квартира была скромно обставлена старинной мебелью, видимо, оставшейся от агрессора. Самую большую из стен занимал книжный стеллаж, на котором от пола до потолка не было свободного места. На других стенах в симметричном порядке Висели небольшие акварели в металлических рамочках. У продолговатого возле стеллажа журнального столика, наполовину заваленного журналами мод, стояли два старомодных венских стула с гнутыми ножками. В углу телевизор «Фотон», рядом тумбочка с красным телефоном. На подоконнике простенький портативный магнитофончик. И все. Положив телефонную трубку, Каретникова глянула на Берекова. «С пульта охраны сигнализации знакомый парень звонил. Бдительно охраняет». «Даша, мне надо серьезно с вами поговорить», — сказал Антон. Прямой носик Каретниковой недовольно наморщился. «Ой, я сейчас как чумная. В самолете ни на минуту не заснула». «Понимаете, дело не терпит». «Вы нетерпеливы, как Ричард Зубенин». «Только у меня дела иные». Бирюков показал служебное удостоверение. Каретникова внимательно посмотрела в развернутые корочки и с таким откровенным интересом уставилась на Антона, что тот невольно спросил. «Удивлены?» «Первый раз вижу настоящего начальника уголовного розыска». «И как впечатление?» «Ничего, смотритесь. А Валентин Александрович тоже из уголовников, то есть, простите, из угрозысков. «Нет, он инженер». «Слава Богу! А вы об эхэсэсника Костю Веселкина из горуправления милиции знаете?» «Знаю». «А Костя меня хорошо знает. Может, лучше с ним обо мне поговорите?» «Честно, от самолета голова раскалывается». «Меня Дашенька Лёва Зуев интересует. Последний раз давно с ним виделись?» «С Левчиком? Будто о чем-то соображая, переспросила Каретникова. «Мы с ним собирались вместе лететь в Москву. Билеты на один самолет купили. Но Лёпчик в аэропорт не приехал. Пришлось путешествовать одной. Все?» «Нет, Даша, не все. Вопросов много». «Ну тогда присаживайтесь. Я хотя бы куртку сниму», уставшим голосом сказала Каретникова и вышла в прихожую. Усевшись к журнальному столику, Берюков краем глаза видел, как она, оставшись в голубой майке с широкими лямками на обнаженных плечах, долго причесывалась у зеркала. Причесавшись, поправила кончиками пальцев завитушки волос на висках, игриво повела глазами и только после этого вернулась в комнату. Села на стул с другой стороны столика, прикрыла ладонями плотно сжатые колени и смиренно посмотрела на Бирюкова. Антона заинтересовала английская надпись на Дашиной майке. Уловив смысл написанного, он с улыбкой спросил, «Где вы такую маечку отхватили?» «В Риге у форцовщика за десятку купила». «Знаете, что на ней написано?» «Не знаю. Я в школе немецкий учила, а тут на каком-то другом». Даша, тревожно склонив голову, попробовала оттянуть майку, чтобы рассмотреть надпись. Но та настолько плотно обтягивала полную грудь, что попытка не увенчалась успехом. Что-нибудь неприличное? «Хорошие девочки могут попасть только в рай, плохие девочки могут попасть куда угодно», дословно перевел с английского Береков. «Фу, это совсем не страшно», — облегченно вздохнула Каретникова. «А я уж испугалась, что какой-то откровенной порнографии щеголяю». В таких майках щеголяли делегатки Всемирного съезда проституток в Брюсселе. Даша изумленно уставила Зибирюкову в глаза. «Разыгрывайте!» Об этом в газетах писали. «Да вы что! Завтра же сплавлю проститутский наряд Златке, секретарше нашего директора. Она в языках не бум-бум, а такую умную цыпу из себя строит. Смотреть смешно. Пусть перед директором пощеголяет». Тот, по-моему, кроме «Мальбора» тоже иностранных слов не рубит. «Так что у вас с Зуевым произошло?» Возобновляя прерванный разговор, спросил Бирюков. Каретникова пожала плечами. «Честно, не знаю, почему он к самолету не приехал. Сам же попросил меня слетать с ним в Москву. Хотел там пробиться на прием к какому-то выдающемуся врачу по энцефалиту, но боялся, что это не получится». Левчик стеснительный, как девочка. У меня другой характер. Я, если надо, могу прорваться хоть к самому министру здравоохранения. А что, не при капитализме живем? Наши министры – слуги народам. Ну, согласилась помочь левчику. Когда покупали в предварительной кассе билеты, вроде окончательно помирились. До этого конфликт был. Даша поморщилась. «Да так, пустяки». Левчик приревновал меня к Валентину Александровичу. Сам же просил японский маг. А когда я достала националь, волну поднял. Дескать, опять со стариком спуталась. А где больше чеки добудешь, как не у мужиков?» «Почему улетали в Москву, а вернулись из Риги?» «Без Лёвчика мне в столице делать было нечего. А в Риге знакомый парень живет, Холостяк, квартира с телефоном. Позвонила». Он говорит, садись в Юрмалу, встречу. Но вечером села фирменный поезд. К утру уже в Риге было. Я ведь попутно с Лёвчиком хотела что-нибудь из дефицитных вещей добыть. Зима на носу, а у меня теплые сапоги развалились. Когда покупали билеты, Зуев ни на кого не жаловался. У него вообще нет привычки жаловаться. Только попросил, чтобы, когда поеду в аэропорт, захватила документы на магнитофон. «Прошлый раз засуетилась я с Валентином Александровичем и без документов отдала Мак Лёвчику. «Где теперь эти документы?» «У меня в сумке». Каретникова принесла из прихожей сумку «Дзинтерс». Расстегнув молнию, стала выгружать на журнальный столик содержимое непочатый блок сигарет «Винстон», коробочки и тюбики с косметикой, прозрачные пакеты с колготками. Достала свой паспорт, авиабилет, зажигалку, несколько забавных сувенирчиков. Магнитофоны и документы лежали на самом дне. Дорывшись до них, Даша вытащила бумаги из сумки и передала их Антону. «Интересно, почему у вас не состоялась свадьба с Зуевым?» – спросил Антон. «Ой, да вы что? Левчик же инвалид. Вот если вылечится. «Короче, за мнём для ясности». «За мнём», — согласился Береков и принялся листать техпаспорт националя. Гарантийный талон номер 30735 был выписан на магнитофон заводским номером 5BASB 13676, который принадлежал Зуеву. «Ну что?» — нетерпеливо спросила Каретникова. «Все правильно», — ответил Антон. Даша облегченно вздохнула. «Наверное, увидели Левчика с импортным магом и заподозрили в воровстве». «Наоборот, у Зуева украли этот магнитофон». «Кто?» «В том и разбираемся. Как, по-вашему, кто из знакомых Левы способен на кражу?» «Кроме меня Левчик ни с кем не общается». Даша болезненно морщись потерла кончиками пальцев виски. Нет, вру. С Мишей Позолотиным из студии звукозаписи дружит. Но Позолотин — отличный мужик, в английском рубит, песни Бетлов переводит на русский запросто. Да и у Миши — собственный двухкассетный шарп. Зачем ему однокассетный националь? А как Владик Труфанов? Владька — толстый подонок и мстительный, как баба. Зуев вместе с Труфановым в студии работал, так ведь Владька выжил Левчика оттуда. А Левчик в отместку попросил меня перерисовать из крокодила, похожую на Владьку, карикатуру, и сам стишок под рисунком написал «Эх, жизнь моя, монета звонкая, мужчина толстый я, но шельма тонкая». Вся студия от смеха за животики хваталась, пока Труфанов не разорвал рисунок. Стой, той поры год прошел, а он все на нас с Левчиком зуб точит. «Вы говорили Труфанову, что достали националь?» «Никому об этом не говорила. Зачем говорить? Тут только заикнись, сразу начнутся расспросы, где да что». «Как Труфанов зуб точит?» «Недавно встретил меня возле своего кафе, и давай штангистскими плечищами дергать. Дескать, передай Левчику, чтобы прекратил писательство». «А чего прекращать?» Зуев никогда за деньги не переписывал музыку. но ну, я, понятно, сорвалась и тоже Владке пару ласковых сказала». «Что именно?» «Если, мол, он и дальше будет на нас с Лёвчиком бочку катить, заложу в АБХСС его видеогадюшник». «Вы там бываете?» «В кафе?» «Никогда». «Откуда знаете, что там гадюшник?» «Знакомый парень рассказывал». «Какой?» Каретникова нахмурилась. «Вы прямо как Костя Веселкин. Тот при каждой встрече рассоловать готов, а из-под выпытывает. На какие доходы живу, с кем встречаюсь, зачем мужикам улыбаюсь? Я не круглая дурочка, понимаю, куда Костенька роет. Поэтому и ему, и вам открыто говорю. Живу не монахиней, но на свои собственные. Встречалась с парнями, которые нравятся». И дальше буду встречаться только не за деньги. Я не продажная. Короче, замнем на эту тему. Замнем, так замнем, миролюбиво сказал Бирюков. Личная жизнь ваше дело. Но скажите, Дашенька, зачем вы представились Валентину Александровичу Любой Зуевой? Что в этом плохого? А что хорошего? Каретникова опустила глаза. Хорошего, конечно, мало. «Бабская месть во мне заговорила. Раньше мы с Любой дружили, потом она на меня обиделась, что я не вышла замуж за левчика, стала грязью поливать. А я разве виновата, что ко мне, даже когда не хочу, мужики липнут?» Короче, я тоже психанула, и самым настырным поклонником стала называться Любой Зуевой. Общежитский телефон Любин говорила, чтобы прилипалы, и понервировали её. И много таких случаев было. Больше, чем надо. Даша устало посмотрела Антону в глаза. Что-то вы глубже кости веселки нароете. Дело, кажется, пахнет не одним украденным магнитофоном. Скажите откровенно, что с левчиком? Убили его, сказал Антон. На смерть, разумеется. Не пугайте. Даша растерянно заморгала. На глазах у нее навернулись слезы. «Такое даже подонок Трофанов не сделает. И вообще, за что Лёпчика убивать? Головой ручаюсь, не за что!» Внезапно зазвонил телефон. Каретникова не обратила на это ни малейшего внимания. Звонки раздавались настойчиво, но Даша сидела, прижав ладони к коленям, словно заледеневшая. Только по просьбе Бирюкова она подошла к телефону и сняла трубку. «Слушаю». «Отстань, без тебя тошно». «Ничего не случилось. Всю ночь в самолете не спала, поэтому и не в настроении». «Уехали?» «Почему уверен?» «Ах, проконтролировал?» «Ну, считай, что с двумя мужиками любовь кручу. Устраивает?» «Нет?» «Тогда катись ты, Ричард, на хутор бабочек ловить». «Как понял, перехожу на прием. Конец связи». Даша резко бросила телефонную трубку на аппарат, и кончиками пальца вытерла на щеках полоски от скатившихся слезинок. Вот связалась на свою голову с подонком. «Зубенин?» — спросил Антон. «Кто же еще?» «Уже проверил, что черная Волга стоит у моего подъезда и переживает, как бы я днем не переночевала». «Еще один агрессор нашелся». «Ревнует?» «Зациклился на бабах». «А к Зуеву он вас не ревновал?» «С какой стати? Ричард не знает про лепчика. И вообще, на работе я не дотрога, как секретарша Златка. Только та напропалу и с директором крутит. А я, по правде, ни с кем из сотрудников института не связываюсь. Последнее дело в родном коллективе с женатиками любов крутить». Каретникова, словно не находя себе места, прошлась по комнате. Затем принесла из кухни полстакана воды и торопливо стала рыться в глубине сумки. Видимо, не отыскав то, что надо, вытряхнула содержимое на журнальный столик. По столику рассыпались упаковки разных лекарств. В основном, как заметил Бирюков, это были препараты, успокаивающие нервы. Выдавив сразу две таблетки, Даша мелкими глотками запила их водой, глубоко вздохнула, и вяло принялась сбрасывать лекарства назад, в сумку. Антон спросил. «Снотворное?» Даша молча кивнула. Уложив лекарство, поставила сумку под столик, села на стул и зябко поежилась. «В двадцать лет бессонницей маюсь, транквилизаторы глотаю. Думаете, от хорошей жизни?» «Я вас почти ничего не знаю», — сказал Бирюков. Каретникова усмехнулась. И никто ничего толком обо мне не знает. На работе женщины завидуют, вот Дашка живёт. хнычет, шутит, смеется, И правда, смеюсь много. Но иногда сквозь смех так сердце защемит, что в глазах темнеет. Вот до чего пятилетняя борьба за жизнь меня довела. Когда в ГПТУ училась, жила в общежитии. Никаких забот не было. Закончила учебу, направили в телеотелье. Квартиры нет. Сняла в частном домике у старушки за каменкой комнатку. Получала 100 рублей, 30 за квартиру отдавала. На 70 рубликов в месяц и питалась, и одевалась, и обувалась. Можете представить, как сытно и нарядно выглядела. Зуев тогда жил у бабушки. Когда бабушка умерла, лепчик стал к себе звать. Тогда он нормальным был, красивым. «Я тоже не уродина». Подали заявление в ЗАГС, и надо ж было Лёвчику на энцефалитного клеща нарваться. Как увидела его после больницы, внутри захолодела. Открутилась под разными предлогами от ЗАГСа. В ателье вкалывала, не считаясь со временем. А зарплата, все те же сто рублей, дошла до ручки. Стала пробивать место в общежитии, глухо. Посоветовали сочувствующие люди сходить к председателю райисполкома. Пробилась в приемную. Там медальный звон. Ветераны собрались по квартирному вопросу. Председатель всех разом к себе впустил, каждому слово предоставил. Ну, старички и пошли свои подвиги расписывать. Один под Сталинградом бился, другой Москву отстоял. Третий на вражескую амбразуру грудью падал и до сих пор не может понять, почему живым остался. Четвертый чуть в Эльбе не утонул. Короче, как я и поняла, заслуги у ветеранов сомнительные, и юбилейных медалей старички наполучали за то, что после войны долго прожили. Предра из полкома тоже, видать, раскусил ораторов. Слушает внимательно, ласково улыбается. А у самого, вижу, зевота скулы сводит. Докатилась очередь до меня, удивился, тебе цыпленок чего? Тоже квартиру, на каком основании? На том говорю, что цыпленок тоже хочет жить. Живи, девочка, кто тебе не дает? Начала лепитать просторублевую зарплату, а ветераны всей бригады чуть не в рукопашную на меня. Бессовестная, не успела на ноги стать и уже квартиру ей подавай. Тут такое началось. В общем, из кабинета выскочила без памяти. Чувствую, ноги подкашиваются. Села на райсполкомовское крыльцо. Зубы стиснула, а слезы ручьем катятся. В голове пусто, как в турецком барабане. Сколько времени просидела, не помню. Вроде бы ветераны медалями прозвенели. Чиновники из райсполкома после работы выплеснулись. А я все сижу. Смотрю, сам председатель выходит... Представительный, гордый дядечка с невыспавшимися глазами. Думаю, сейчас остановится и скажет. Не реви, цыпленок. Построим вот к 2000 году тьму квартир. Каждая семья по-человечески жить станет. Не остановился. Будто каменный прошагал к персональной Волге. Хлопнул дверцей и шиком укатил. Каретникова вновь открыла сумку с лекарствами. Опять две таблетки запила водой. «Напрасно злоупотребляете», — сказал Бирюков. Даша вяло махнула рукой и стала рассказывать дальше. «В общем, сижу я на крыльце, света белого не вижу. Подсаживается кругломордый дядечка, рот до ушей хоть завязочки пришей». Отодвинулась. «Чего ощерился?» Он посерьезнел. «О чем, дева, плачешь?» «В другое время послала бы, прилепало далеко-далеко, а тут слезы так задушили» что говорить не могу». Короче, улыбчивый весельчак оказался инженером из Жилтреста. Привел он меня в только что заселенную девятиэтажку, вручил ключ от двухкомнатной квартиры и говорит, «Здесь отопление не работает, но к зиме наладим». Обрадовалась словами не рассказать. Не помню, как перетащила от старухи свои вещички. А к ночи благодетель мой с бутылкой заявился – А обмыть, дескать, новоселье надо. Ушел утром. Пообещал прописку и ордер на законном основании. Через неделю опять бутылка с ночевкой. Через месяц, чтобы легче жилье узаконить, переселил меня в этом же доме в однокомнатную квартиру, в которой туалет не работал. Господи, я и без туалета рада была жить всю жизнь под собственной крышей. Ушла из телеотелье, поступила на курсы чертежниц. Живу бесплатным. В кухне уже пустые бутылки девать некуда, а с пропиской заминка. Переселилась в другой дом, где в трехкомнатной квартире электроплита не работала. Ничего, кирогаз купила. Живу опять же бесплатно, но с пропиской и ордером все не получается. В общем, за год сменила пять квартир. Даже четырехкомнатную заняла, в которой на полу линолеум забыли настелить. А мне и без линолеума рай. Вдруг пропал мой благодетель. Позвонила в Желтрест, Оказывается, за взятки арестовали. Я обалдела. Мама милая, что делать? Возвращаться к родителям в деревню гордость не позволяет. Односельчане засмеют. Да и чем в колхозе заняться? Коров доить? Это же и беспросветность до гроба. Ах, думаю, буду жить, пока не выгонят или не посадят. Закончила курсы, в НИИ устроилась. Стала хлопотать за законную квартиру, не светит. Попробовала через секретаршу Златку к директору подмазаться, а Златка сама на птичьих правах живет. Правда, директор скоренько пробил ей квартирку. На новоселье я подарила Златке записанную Лёвчиком кассету с песнями Валерия Леонтьева. Златка расчувствовалась и говорит... «Знаешь, Даша, в нашем доме старичок один немощный живет, вот-вот коньки откинет. Ты устройся к нему в сиделке, пропишись. Когда загнется, квартира твоей станет». На следующий день я заглянула к этому старичку. Он таким симпатичным показался, как божий одуванчик. Заигазил ласково, «Хоть сегодня, девочка, переезжай». «Может, плюнула бы на авантюру, да?» Приезжаю с работы домой, мои вещички на лестнице стоят. Строители вспомнили, что надо линолиум в квартире настелить. Куда деваться? Перевязала куском проволоки матрасик, зажала его под мышкой, в другую руку чемодан и покатила к божьему одуванчику. Прожила неделю, другую. Манную кашу хозяину варю, обстираю его, квартиру ежедневно прибираю. Старичок в восторге, но с пропиской тянет, вроде того желтрестовского взяточника. Смотрю, Женьшень начал попивать, будто между делом о Заксе заговорил. Я чуть в обморок не брякнулась. Думаю, у меня глаза от стыда лопнут, когда с таким неандертальцем регистрироваться буду. А старичок начинает спирать закручивать, мол, без Закса о прописке и не мечтай. Завертелась я, как кошка с прижатым хвостом. И так и сяк подмазываюсь. Дескости можно и без ЗАГСа, только пропишите. Старик на дебы, Как без ЗАГСа? Это безнравственно. Вот, думаю, нравственник нашелся. Внучку в жены вербовать. В общем, не отвертелась. Хлопнула для храбрости, чтобы море было по колено, и поплелась в ЗАГС. На регистрацию тоже под допингом. В белом платье с золотым кольцом. А дуванчик финансировал венчальный маскарад. Только получили свидетельство о браке. Я прямо в невестином наряде, к домоуправу, на прописку. Успокоилась лишь, когда увидела в паспорте прописной штампик. Вдруг Левчик Зуев с ума сходить начал. Завалил стихами. «Девушка в нарядном платье белом, ты зачем своим торгуешь телом?» «Какое там тело? Я в джинсах, как в турпоходе, спала. Ой, что тут началось? Кошмар!» А дуванчик в жуткого агрессора превратился. «Орет Летоном. Это твои любовники издеваются, не позволю над собой смеяться!» Начал заявление о разводе сочинять. Категорическое условие поставил. «Если стихотворца не посадишь в тюрьму, наследство лишу, из квартиры выгоню». Думаю, провались ты со своим наследством. Мне бы только под крышей удержаться. Вот в этой жуткой заварухе и познакомилась я в гору управлении милиции с Костей Веселкиным. Левчика быстро улечили в подметных письмах. Но агрессор по-прежнему дуреет. Днем выспится, а всю ночь напролет мораль читает. А мне ж на работе чертежи чертить надо. Смотрю на белый лист ватмана. Он черным кажется. Прикинулась неопытной, к ребятам чертежникам подмазываться стала. Спасибо парням выручили. Почти всю работу за меня делали. Чтобы полностью не свихнуться, начала тайком старику снотворное подсовывать. Как захрапит, я тоже проглочу таблеточку и тихонько на раскладушку в кухню. Утром, пока агрессора не проснулся, завтрак приготовлю чашку крепкого кофе выпью и бегом на работу. Молила Бога об одном, только бы старик от снотворного не загнулся. Не знаю, Бог помог или Женьшень доканал, но скончался дуванчик от сердечной и легочной недостаточности. Похоронила старика с помощью Левчика, и такая апатия навалилась, что ни наследство, ни квартира уже не радовали. Со временем, конечно, оклемалась, Но даже и теперь, как вспомню те кошмарные дни и ночи, мурашки по спине пробегают. Чем больше Каретникова рассказывала о себе, тем сильнее Бирюков убеждался в том, что так может играть лишь талантливая профессиональная актриса, и только тогда, когда роль отрепетирована до малейших подробностей. Разумеется, чего-то Даша не договаривала, что-то преподносила в выгодном для себя свете. Однако основа ее повествования была реальной, невыдуманной. Жизнь Каретниковой, похоже, на самом деле складывалась нелегко и путано. Нервишки заметно расшатались, и надо было иметь определенную силу воли, чтобы окончательно не опуститься. Рассказывая, Даша часто хваталась за сигарету, и каждый раз, сделав две-три жадных затяжки, брезгливо раздавливала окурок в пепельнице. «Вам совсем не к лицу курить», — сказал Антон. «А кому из женщин эта гадость к лицу?» Начала дурочка еще в школе с подражательства. «Теперь не знаю, как бросить. Хорошо хоть в пьянку не втянулась». Беседуя с подозреваемыми, Бирюков никогда не стремился к тому, чтобы немедленно уличить человека в преступлении. В первую очередь он старался понять, с кем имеет дело». Каретникова выглядела небезупречным. В стремлении любой ценой и как можно скорее пробить собственную квартиру, она наломала дров. Не вызвала симпатии ее быстрое охлаждение к Зуеву, когда тот стал инвалидом. Но для Антона сейчас важным было то, что смерть Зуева для Даши оказалась неожиданной, и она переживала эту трагедию искренне. Отвечая на вопросы, Каретникова не скрывала своих завихрений, безжалостно осуждала себя. Память у нее была хорошей. Когда Берюков спросил о конфликте с алкоголиком Дремезовым, Даша тяжело вздохнула. «Помню тот глупый случай. Я тогда еще у старухи за Каменкой жила. На автобусной остановке Женька Мертвецкий пьяным лежал. Со знакомым парнем мы поздно вечером с работы возвращались». Вышли из автобуса и чуть на Женьку не наступили. Жалко его дурака стало. Соврала парню, что это мой двоюродный брат. Тот помог притащить алкаша ко мне в комнатенку. Чтобы потом не возникало разговоров, вместе проверили у Женьки карманы. Там ни копейки не было. Где и кто его обчистил, не знаю. Утром Женька начал сразу клянчить три рубля на похмелье, а у меня у самой до получки рубль оставался. Но мы исцепились, как кошка с собакой. После того сабантуя, когда я шлепала положеньку по щекам, он стал называть меня Грубияночкой. Вспомнила Каретникова и Золотозубова Узбека, приходившего в прошлом году к Зуеву за кассетой с песнями Высоцкого. Как понял Антон, Вася Сипенятин в обычной манере стал без бесцеремонно договариваться с Дашей насчет картошки дров поджарить. Даша, как всегда, не стерпела хамства. Психанув, она сорвалась на холозомагнитофонную за запись, лишнюю пятерку и такую удаль разыграла, что узбек мигом за дверь выскочил. Подвернулся удобный случай, чтобы выяснить происхождение разухабистой Дашиной фотографии. Бирюков достал цветной снимок и показал его Даше. «Так вы перед узбеком выглядели. Каретникова расширенными глазами уставилась на свой портрет и ахнула. «Позорная лохмотница!» «Здесь трудно вас узнать», — сказал Антон. Даша, щелкнув зажигалкой, прикурила сигарету и тут же раздавила ее в пепельнице. «Это когда Левчик еще здоровым был, и я дурачилась. Не знаю, зачем Зуев сохранил. Можно уничтожу позор». Бирюков положил фотографию на журнальный столик. «Уничтожайте!» Каретникова взяла двумя пальчиками снимок, щелкнула зажигалкой и подожгла нижние уголки. Желатиновый слой фотоснимка горел плохо, то вспыхивал голубым огоньком, то затухал. Даша безостановочно, щелкая зажигалкой, и ступленно жгла его со всех сторон до тех пор, пока цветное изображение полностью не превратилось в кусочки черного пепла. Подув на кончике пряженных пальцев, вроде бы с намеком тихо проговорила. Вот и сгорела без левчика его Дашка.